4. Большая игра. Мы вытащили сундук из ямы. Выглядел он точь-в-точь точь, как в кино. Большой, плотно собранный из толстых сухих досок и обтянутый железными полосами. На крышке сундука висел огромный замок. На дужку замка добрая душа заботливо повесила ключ на тонкой длинной цепочке. А ещё сундук был, очень тяжёлый. Давайте его откроем, а? просепел я. От волнения у меня пересохло в горле. Я впервые видел настоящий пиратский клад. "Нельзя", отрезал Деррик. "Почему?" удивился я. "Мы же только посмотрим и всё". "Понимаешь, Макс", доверительно сказал Деррик. Все гольфы очень жадные. Как только мы откроем сундук, сразу начнём делить сокровища. И если кому-то делишь покажется несправедливым, моментально начнётся драка. Ты готов участвовать в драке? Смотря по какому поводу, сказал я, немного подумав. Если за свою долю сокровищ, то В общем, всё зависит от размера доли. Деррик посмотрел на меня с уважением. «Ты самый настоящий гульф, Макс!» «Так, а что же мы будем делать?» Растерянно спросил я Деррика. «Отвезем сундук в город и продадим сокровища, а деньги поделим. Деньги делить легче. Есть шанс обойтись вообще без драки». Пираты с саблями вырубили две длинные жерди. Сундук привязали к жердям, взвалили всю конструкцию на плечи и потащили вниз по тропинке. Козлицы, видимо, были заняты какими-то важными делами. Поэтому мы без приключений дотащили сундук до пляжа и погрузили его в шлюпку поверх груды орехов, а сами взобрались следом. Шлюпка медленно начала тонуть. Мы быстро выпрыгнули обратно на песок. "Да, проблема", задумчиво протянул Деррик. "Придёт что-нибудь оставить на берегу. Вот только что" Нес сокровище же? Может, оставим орехи? предложил я. Ты с ума сошёл, Макс. А чем тогда утолять жажду в долгих морских переходах? Нет, лучше мы оставим невезучего Гэри. Эй, Гэри, вылезай. Ты остаёшься здесь. Мы вышлем тебе твои деньги почтой. Я взял орех и осторожно опустил его за борт. Орех весело запрыгал на волнах. Эй, ты что делаешь? Заволновался Дерек. "Спокойно", ответил я. "Не надо никого оставлять. Давайте верёвку". Мы обвязали орехи верёвкой и привязали их к шлюпке снаружи, а затем осторожно залезли внутрь. Шлюпка держалась на плаву. "Ты крокодей, Макс", уважительно сказал Дерек. "Кто?" удивился я. "Крокодей-гений. Сказочное существо, очень умное". Побеждает ворогов, весело играя на гармошке. Эй, Гэри, полезай в шлюпку, ты плывёшь с нами. Мы столкнули шлюпку в воду, и пираты дружно взялись за вёсла. Я стоял на корме, скрестив руки на груди и глядел на остров. Растрёпанные верхушки пальм качались над жёлтой полоской пляжа. На зелёных склонах холма белыми пятнышками двигались пасущиеся козлицы. До свидания, остров имени меня. Никогда раньше я не плавал под парусом и даже не представлял себе, что это так здорово. Босовито гудели на ветру натянутые канаты. Над головой хлопали огромные полотнища парусов. Пропитанные смолой доски палубы нагрелись на солнце. Хоть не прикасайся. А Деррик стоял у штурвала и деловито командовал: "Поднять якорь, ставь паруса, малый вперёд". Я ни фига не понимал, что означают эти команды. Как можно поставить паруса, если они мягкие? Но резкие слова звучали словно музыка. Свежий и солоноватый ветер весело трепал волосы, и сердце радостно колотилось в предвкушении неведомого. На ведь я заказывал себе морской круиз. Не помню каким пунктом, но заказывал. Это абсолютно точно. Айда, Макс. Айда, молодец. Выходит, самое главное в жизни это правильно желать, да? И всё получится. Ага, и вовремя гробанутся с моста башкой о гранит. Мрачно пошутил кто-то внутри. Я прислушался. Неужели по ту сторону их голоса Вот их-то я точно не заказывал. Не хватало ещё угодить в местный сумасшедший дом по прибытии на берег. Нет, показалось, слава богу. Нравится? спросил незаметно подошедший Дерик. Не то слово, ответил я. Может, и в самом деле Гульф Макс просто вымохал от хорошей еды. А что все гульфы любят море? Поголовно, кивнул Дерик. Мы уселись на палубу в тени огромного паруса, который Деррик упорно называл гротом. Я знал из книжек, что грот это такая неглубокая пещера. Что ж, в тени паруса и правда было прохладно, как в гроте. Я воспользовался случаем задать Деррику вопрос, который давно меня волновал. Скажи, а в мире живёт ещё кто-нибудь, кроме гульфов? Кто-нибудь таких размеров, как я? Хотя бы приблизительно. Дэрик смерил меня взглядом и расхохотался. "Что, боишься не найти себе подходящую девчонку, да?" бесцеремонно спросил он. Я покраснела от возмущения, а потом поймал себя на мысли, что именно это и тревожило меня больше всего. "Чёрта в Дэрик, как он угадал?" "Не переживай, Макс, в этом мире полно людей и девчонок из них не меньше половины. Вот гольфов мало." С горечью сказал Дерек. "А почему так?" спросил я. "С вами что-нибудь случилось?" "Нет," отозвался Дерек. "Просто все гольфы родом с двух небольших островов на севере мира. Сам понимаешь, на двух островах не может уродиться слишком много народу. Сожара твой там не очень хорошо. Птом и размеры у нас компактные. Зато мы самые отважные мореплаватели в мире." И самые свирепые пираты, особенно когда грабят корабли с пордовольствием. Слушай, я всё забываю тебя спросить. А почему ты голый? Мой костюм сожрали козлицы. Деррик сочтвенно покивал. Здесь мы тебе вряд ли подберём одежонку. Ну, ничего. Купи что-нибудь в городе на рынке. А долго нам плыть? спросил я. Не очень. Если ветер не переменится, завтра к полудню придём в Мозамбик. А сегодня будем всю ночь кутить, праздновать и играть в карты. Мне бы поспать, Дерек. Брось, после смерти отоспишься. Дерек хотел хлопнуть меня по плечу, но дотянулся только до поясницы. М-м, да. Где-то я это уже слышал. Слушай, Макс, неожиданно сказал Дерек. Мне кажется, я тебя где-то видел. Я имею в виду раньше. «Да я только недавно сюда попал», — честно признался я. «Странно», — хмыкнул Дерек. Дерек все-таки отвел меня в кубрик. Так на корабле называлось помещение для матросов. Кубрик был такой тесный и низкий, что я все время ударился головой и плечами о разные выступающие части корабля. «Вот твоя койка!» Дэрик показал на коротенький гамак, туго натянутый между двух деревянных стоек. А вот полка для вещей. Никаких вещей у меня не было. Даже ядро я уже вернул пиратам, чему они очень обрадовались. А другого имущества в этом мире я пока не нажил. Я забрался в гамак и разместился в нём, подтянув колени к самому подбородку. Не проспи ожен, сказал Дэрик. и ушел на палубу командовать своими пиратами. Корабль тихонько покачивался на волнах. Гамак тоже покачивался. Доски-обшивки негромко скрипели, словно жаловались на нелегкую судьбу. Под их поскрипывание я незаметно заснул. Мне снилась какая-то ерунда. Высокий голос непрерывно бормотал на ухо. «Девяносто девять! Осталось только девяносто девять!» «Что девяносто девять?» — хотел спросить я, но голос хихикнул и исчез. Потом мне приснилась Настя. «Девяносто девять, Макс!» — сказала она. Затем уселась в черную машину, за рулем которой ухмылялся мускулистый блондин. Машина зарокотала и рванула с места. «Девяносто девять!» — послышалось сзади. Я обернулся и увидел козлицу. «Д-д-д-девяносто девять!» Проблеяла она и боднула меня рогами в грудь. Я вывалился из гамака и шлепнулся на пол. Корабль неистово раскачивался на волнах. Стены кубрика ходили ходуном. Потолок заваливался то влево, то вправо. «Это шторм!» промелькнул у меня в голове. «Мы тонем!» цепляясь за всё, что подворачивалось под руку, я пробирался к выходу. Пол уходил из-под ног. Борта корабля скрипели. Волны колотились в них словно гигантская кувалда. Пустой желудок сжался в комок и подступил к самому горлу, не давая вдохнуть. Но я не сдавался. Потонуть в самом начале бонусного уровня совершенно не входило в мои планы. Я добрался до Узской лестницы и, обдирая ногти, пополз по крутым, прыгающим ступенькам наверх. Там должна быть шлюпка, преодолевая это жнату соображил я. Где-то там должна быть шлюпка. Надеюсь, гульфы не смылись с корабля без меня. Наконец я выбрался на палубу и огляделся. Вокруг корабля бешеновались пенные волны. Они перехлёстывали через поручни, обдавая меня фонтанами брызг. В фиолетовом небе, бледным зелёным призраком, ореола полная луна. Где пираты? Неужели они сбежали? Пираты сидели на палубе возле мачты и играли в кости. Проснулся Макс. Приветливо спросил Деррик, увидев меня. Сейчас будем ужинать. А шторм? прохрипел я, глядя на него выпученными глазами. Мы же утонем на хрен, надо что-то делать. Шторм? Он расхохотался Дерек. Ты что, Амакс? Просто ветерок немного креп, вот и всё. Быстрее доберёмся до Мозамбуне. Я кое-как добрёл до борта и свисел головой вниз. Корабль ухнул в бездонную колокочущую пучину. Вслед за ним ухнул мой желудок. Через полчаса мне полегчало. Я отцепился от поручней и прилёг на палубу. Ни фига себе круиз. Ну выпей, Макс, стань к лучше. Дерек стоял над мной, широко раставив ноги и протягивал вскрытый орех. Я вяло поматал головой, но потом пересибил себя и сделал несколько глотков. Коньяк тёплой волной прокатился по измученному спазмами пищеводу. Желудок призадумался, но сильно возражать не стал. Я сделал ещё глоток. Что я говорил? Ухмыльнулся Дерек, отбирая у меня почти пустой орех. Если бы не буханы, моряков в мире было бы значительно меньше. На, закуси. Пират протянул мне сухарь, твёрдый, словно гранитный щебень. Я размочил сухарь в коньяке и принялся жевать. А вкусно. Да и шторм вроде поутих. Жизнь определённо налаживалась. «Дерик, а что ты там говорил насчет ужина?» «Поглядеть-ка на него! Он самый настоящий гольф! Моряк, обжор и пьяница!» «Эй, Гэри, тащи жратву!» Гэри, хромая на одной ноге, приволок все тот же большой медный котел. Ужин состоял из тушеных овощей с кусочками мяса, еле прямо из котла, черпая ложками по очереди. «А тарелок нет?» — спросил я Дерика. «Зачем?» — удивился пират. «Их же потом мыть надо!» После ужина Дерек ушел в свою каюту и вернулся с попугаем. Попугай сидел у него на плече и хитро косил блестящим глазом. Корабль по-прежнему качался, но теперь качка не пугала. Я чувствовал, как судно взбирается на волну, а потом катится с нее, словно с горки. «Ух! А теперь будем кутить и играть в карты!» — сказал Дерек. Игра шла обойко. Возгласы «Ставлю пятьсот тысяч! Отвечаю два миллиона сверху!» Звучали поминутно. То и дело слышались проклятия проигравших или торжествующий смех победителей. Играли, естественно, на сокровища. Никто не знал, сколько богатств на самом деле припрятал дедушка Деррика. Но пираты посовещались и решили, что меньше ста миллионов в сундуке просто не может быть. Не того размаха был старик, чтобы закапывать какую-то мелочь. Фигня в том, что нас было семеро. А сто миллионов на семь не делится, только девяносто восемь. Из-за двух оставшихся миллионов чуть не разгорела серьезная драка. Но я предложил считать, что в сундуке сто пять миллионов, а не сто. Идею приняли на ура. Пираты быстренько поделили деньги и уселись играть. Правила игры я вам описывать не стану, ведь у вас нет лишнего сундука с сокровищами, верно? А когда отыщется, вы и без моих вредных советов разберетесь, куда потратить денежки. Скажу только, что игра шла отчаянная и бескомпромиссная. Многое в ней зависело не столько от карт, сколько от характера участников. Я отказался принимать участие в игре, сославшись на хроническую невезучесть. Выпросил у Дерека удочку, насадил на крючок кусочек мяса из котла с ужином и стал успокаивать нервы рыбалкой. Клевало неплохо, но ловилась в основном какая-то серебристая мелочь. Я снимал ее с крючка и бросал за борт, одним глазом кося на пиратов. Вторым зрителем был попугай. Когда началась игра, он слетел с плеча Дерека и уютно устроился на мачте. Оттуда ему хорошо были видны карты игроков. Ведь, видимо, попугай был заядлым болельщиком. Он внимательно смотрел в карты и изредка покрикивал хриплым голосом. "Давай, давай, дурак. Макс, иди к нам", крикнул Дэрик. Судя по довольной улыбке, ему отчаянно везло. Я помотал головой и протянул попугаю очередную пойманную рябёшку. Попугай слетел с мачты на мою руку и огромным крючковатым клювом взял угощение. Спаси еба, проворковал он. Вот чёрт, выругался Деррик. Он только что проиграл невезучему Гэри 2 миллиона. Попугай вернулся на свой наблюдательный пост, и Деррику опять попёрло. Эта закономерность меня заинтересовала. Я стал наблюдать и понял, когда попугай кричал: "Давай, Дэрик вступал в игру при возгласе "Дурак", он немедленно скидывал карты. Если попугай молчал, Дэрик играл по ситуации. Банальный мухляж был на лицо, но остальные игроки в азарте ничего не замечали. Мне захотелось слегка подыграть им и снова протянул попугаю рубашку. Попугай опять прилетел ко мне. Удача немедленно отвернулась от Дэрика. После третьей рыбёшки попугай окончательно переселился с мачты на поручень. Дерик залился и нервничал. Я решил не портить отношения с капитаном. Скормил попугаю пару рыбёшек, погладил и отпустил его. Через полчаса Дерик ободрал своих подчинённых до нитки. Распирающая его радость требовала выхода, и он снова пристал ко мне. "Макс, ну давай сыграем". Я отнекивался как мог, но он не отставал. «Ставлю пятьсот тысяч против твоих ста. Давай! Где ты еще раз добудешь столько денег?» Я понял, что по добру он не отстанет. «Ладно, давай сыграем». Дерек поспешно размешал колоду. Мне досталась разномастная мелочь. «Дурак!» — крикнул попугай, и Дерек сразу же скинул свои карты. «Я пас!» — сказал он. «Ты выиграл! Еще разок!» «Черт с тобой! Давай!» В этот раз попугай промолчал, но выигрыш всё равно достался мне. Я стал богаче на целый миллион. Поднимем ставки, вкратчиво предложил Дерек. Я отказался и правильно сделал. В третий раз выиграл Дерек. Четвёртый куш снова достался мне. Попугай опять промолчал. Мне стало казаться, что игра не такое уж страшное дело, тем более, если денежки пришли без труда. Может, поднимем Опять предложил Дерек. Что ты боишься? А давай, махнул я рукой. Мой миллион против твоих 500, поспешно предложил он. Идёт. Дерек раздал карты. Дурак! зарал Смач ты попугай. Везучий ты, Макс, пожаловался Дерек, пододвигая ко мне выигрыш. А давай на всё. Ну, что такое 17 миллионов? Даже дом приличный не купишь. И горай. Харипло посоветовал попугай. Азарт разбирал меня неимоверно. «Играю только на пятнадцать миллионов», — сказал я. «Два миллиона с мелочью я все же решил приберечь. Надо ведь на что-то купить штаны в Мазамбуне». Дерек тщательно размешал колоду. Мне достались два туза. «Да, бывай!» — крикнул попугай. И Дерек без раздумий выложил свои карты на палубу. У него были две дамы. Я перевернул своих тузов и увидел в глазах Дерика вселенскую печаль. Я выиграл. Попугай слетел ко мне на плечо и проворковал: "Рыбка, вкусно. Спасибо". Через час мне надоело мучить себя видом понорах пиратов, оставшихся без гроша. Раз уж я попал на бонусный уровень, решил я, то разбогатеть сумею непременно. А вот хорошие друзья на дороге не валяются да и не честно это искали клад все вместе а заберу я его себе чёрт с вами махнул я рукой разделим всё с самого начала и по-честному только больше никакой игры ура совопили пираты и дэрик бросился меня обнимать притащите сундук попросил я мне чертовски хотелось взглянуть от чего я отказался ради дружбы Пираты принесли сундук и торжественно вручили мне ключ. "Открывай, Макс", сказал Деррик.